Глава 7. Дорога до Сольта заняла у Олега четыре дня. Мог бы дойти и быстрее, но он не стал использовать прыжок. Торопиться ему особо было некуда. Впереди еще вся жизнь и, как он надеялся, долгая и счастливая. К вечеру того дня, когда он попрощался с монастырем, Олег уже был в лесу соседнего Ашайского баронства. Дальше уже шел без скрыта, позволяя наполняться своему резерву. Ориентироваться в лесу было легко, на здешнем небе была ледяная яркая звезда, аналог полярной звезды на земле. Надо только идти, оставляя ледяную справа. На первую ночевку остановился возле встретившегося ручейка, напился, но готовить себе ничего не стал. Поужинал парой колбасок с хлебом и запил водой из ручья. Поругал себя, что не прихватил с собой кружку, не догадался. Ну, да не возвращаться же теперь. Пока хватит и глиняной бутылки. Горячий чай из нее не попьешь, а вот воду можно и из горла. Олег и в той земной жизни не был натуралистом. Окажись он в лесу где-нибудь под Рязанью, он бы не смог определить названий трав и многих растений. Обычный городской парень, поэтому... Насколько здешние флора и фауна отличаются от земной, ему было трудно понять. Тут были и хвойные деревья, похожие на ели или сосны, и лиственные деревья, похожие на березы или осины. Были кусты и трава, которые ему не с чем было сравнивать, потому что кроме смородины и одуванчиков он мало что отличал. Были аналоги зайцев и косуль, барсуков и медведей, кабанов и волков. Игнар о таких знал, но мало видел. Между близко разросшимися местными соснами накидал горку лапника и, укутавшись в плащ, спертый у настоятеля, лег спать. Осень была ранней и теплой. Лапник приходилось собирать с земли, а не обрубать с деревьев, так как топор стащить Олег тоже не догадался. С утра умывшись, сделал зарядку и позавтракал. Готовить опять ничего не стал, обошелся сухомяткой. Олегу уже не было нужды сдерживать развитие тела. Некому теперь заинтересоваться, с чего это вдруг Ингар стал превращаться в культуриста. Решил начать усиленные тренировки, благо методику он уже освоил. Физические нагрузки, малое исцеление, физические нагрузки, малое исцеление. И так до бесконечности. Пока шел по лесу, подпрыгивал, подтягивался на ветках – Останавливался и отжимался, снова шел. Заклинание «Дальновидение» позволяло заранее избегать нежелательных встреч. Это заклинание позволяло засечь живой объект массы с человека на расстоянии больше двух тысяч шагов, а объект с массой волка или крупной собаки за тысячу. Встреч с хищниками он не боялся. В лесу, где можно было без оглядки на нежеланных свидетелях применять весь его арсенал магии, страшнее него хищника не было. Но устраивать битвы он не хотел. Ни со зверями, ни с людьми. Он поставил себе задачу спокойно добраться до города. По широкой дуге обошел какую-то небольшую деревню. Было искушение накинуть скрыт и пройтись по ней, но решил не задерживаться. Обедать он остановился уже к вечеру, совместив его с ужином, когда вышел к небольшой речке, скорее даже к небольшому ручью. Выросший без матери, Олег умел неплохо готовить. Вот только здесь и сейчас он убедился, что готовить на электрической плите и на костре — это, как говорится, две большие разницы. Каша немного подгорела, но пересолить он ее не пересолил. Кинжалом порезал в нее лук и куски окорока. Вместо разделочной доски пришлось пользоваться оструганной деревяшкой. Когда-то Олег мечтал вот так вот выбраться в лес. Но если не считать двух походов с классом в ближайшую от города рощу после девятого класса и перед выпуском, то на земле ему побыть Робинзоном так и не пришлось». Сейчас ему было интересно, но постоянно вести лесной образ жизни было не для него. Олег вырос в городе, и для него городской уклад был привычней. Он поэтому и в горушке старался не вникать в окружающее, можно сказать, жил с отключенными эмоциями, словно робот. Затратил время на чистку котла никакими бытовыми заклинаниями, Вроде чистки, глажки, помывки, сущность его не обеспечила, видимо, посчитав это излишеством. С чем теперь Олег категорически был не согласен. Отмыв котелок, сделал себе чай. Попил его с сахаром, пожалел, что к нему нет большого куска торта. В той жизни Олег был сладкоежкой, а здесь пришлось менять свои привычки. В монастыре никаких сладостей, кроме меда и сахара, он не видел. Однажды, правда, стащил пирожки с чем-то вроде вишни, но они больше были кислыми, чем сладкими. Спать устроился недалеко от речки, установив сигналку пробуждения, которая должна была сработать в случае приближения кого-то крупнее собаки. Опасаться при наложенном заклинании динамический щит особо было некого, но, как говорится, береженого Бог бережет. Щит у него действовал еще тот, наложенный семь дней назад – И уже один раз его защитивший. Остальные дни, что он шел по лесу, мало чем отличались от первого дня. Разве что чаще стали попадаться люди. Иногда пересекал дороги и обходил деревни. Идти по этому лесу было нетрудно. Деревья тут не росли сплошной стеной, а кустарники встречались не так уж и часто. Утром пятого дня вышел к Сольту. Чтобы не испытывать реакцию людей в случае, если у него среди бела дня закончится действие скрыто, решил дождаться вечера. сольд выглядел и пах так, как должен выглядеть и пахнуть средневековый город. Он был окружен достаточно высокой, не меньше 15 метров стеной. Толщина стен внушала уважение. Не меньше 5 метров. Поверх стены шел односкатный навес, который защищал от стрел, а заодно частично и от осадков. На дальности полета стрелы друг от друга высились круглые башни, чуть выступая за стены. Вокруг Сольта был широкий ров, заполненный водой. Снаружи стен на расстоянии примерно двухсот шагов не было никаких строений. Сразу было видно, что этот город знает, что такое война, и к вопросам безопасности здесь подходит» основательно вечером олег набросил на себя заклинание скрыт и пошел в сольт. пришлось сначала идти по кругу потому что ворота оказались немного в стороне вышел на дорогу вдоль которой стояли постоялые дворы и трактиры было бы интересно побывать и там и там но олег решил что еще успеет пройдя по дороге вдоль рядов заведений и выйдя на пустое пространство перед стенами города олег создал прыжок и оказался во дворе какого-то частного дома, уже внутри городских стен. Из окон доносились брани, грохот, судя по голосам, ругались муж с женой, употребляя выражения, смысл которых он понимал, но слова слышал впервые, и память Ингара тут помочь не могла. На крыльце дома двое мальчишек лет семи-восьми, может, дети скандалистов слушали крики с огромным интересом. «О, кажись, мама полен схватила», — сказал самый младший пацан. «Ого, опять отсюда останется», — согласился второй. Олег не стал дальше слушать скандал с комментариями. Опять, используя прыжок, переместился на улицу и дальше уже пошел пешком, время от времени уворачиваясь от прохожих. Улицы этой части города были путанными, иногда заводили в тупик, а иногда Олег оказывался на пересечении сразу пяти или даже шести улочек. Порой просто терялся, не зная, был он уже в этом месте или оно похоже на то, где он уже был. Ему почему-то вспомнился герой Андрея Миронова из старого советского фильма «Бриллиантовая рука» в той сцене, где он напрочь заблудился. Вот только Олегу никакие дети сейчас бы не помогли. Не только потому, что он был в скрытии, но и потому, что здешние детишки предпочли бы обворовать или ограбить Ротозея. Эту истину Олег уже понял, наблюдая за тем, что происходило в этом районе. Пришлось напрягаться самому. Грязи было предостаточно, но все же вдоль дорог были прокопаны канавы для стока нечистот. Канавы были накрыты досками хотя от вони из них это не спасало. Сами дороги были покрыты крупными отшлифованными камнями, и идти по таким дорогам было достаточно удобно, но вот проехать на телеге или в карете, не отбив себе задницу, будет вряд ли возможно. Уже с наступлением темноты он добрался до зажиточных кварталов, применил заклинание ночное зрение и принялся высматривать себе место для ночлега. Время действия скрыто уже подходило к концу, а применять его второй раз, оставляя свой резерв заполненным меньше, чем на одну четверть, не хотелось. И тут Олегу повезло. Проходя мимо памятника к какому-то мужику на коне, он обратил внимание на двухэтажный дом, который был защищен заклинанием. Учитывая разовый характер таких заклинаний, он рассудил, что в этом доме сейчас никого нет». В этой мысли его поддерживало и отсутствие света в окнах, даже не стал применять магию взор. Двор был огорожен высоким каменным забором. Рядом с кованными металлическими воротами находился небольшой домик, внутри которого горел свет. Сложив два и два, Олег понял, что дом охраняется сторожами снаружи и заклинанием изнутри. Как раз то, что ему сейчас нужно». Через миг Олег был уже в самом здании усадьбы. Он оказался в комнате на втором этаже. Судя по большому количеству игрушек, это была детская. А судя по тому, что игрушками тут были куклы и всякие медвежата, проживала здесь девочка. Одна, раскроватка одна. Двери всех комнат не были заперты на ключ. Олег обошел весь второй этаж, на первый спускаться не стал. Посмотрел в окна, но разглядеть что-то уже не мог. Ожидаемо, на окнах здесь были не бычьи пузыри натянуты, но и называть стеклом это мутное убожество, которое, к тому же, искажало взгляд, язык не поворачивался. Оставив дальнейший осмотр на завтра, Олег, помывшись в большой деревянной лохане, стоявшей в подобии ванной комнаты, переодевшись в новое нательное белье, впервые в этом мире лег спать в комфорте, выбрав для этого большой диван в центральном зале. Лезть в чужую постель не стал, не столько побрезговал, сколько постеснялся, как это не смешно звучало. Больше трех декад Олег ходил по сольту только в Он жадно изучал городскую жизнь, смотрел, как люди одеваются, как себя ведут, что едят, слушал, как они общаются, как торгуются, выяснил для себя, сколько стоят те или иные вещи, продукты, услуги. Своим хождением по городу он уделял около пяти склянок своего пребывания в скрытии. Остальное время он проводил в усадьбе, где усиленно занимался раскачкой тела и усваиванием на практике полученных от сущности боевых умений и навыков. Пользовался тем, что вход в дом был закрыт охранным заклинанием для всех, кроме отсутствующих в данное время хозяев усадьбы и его, такого красивого, На первом этаже дома нашлась оружейная комната, где Олег брал себе оружие для тренировок. Сами тренировки проводил в глухом подвале, вход в который шел из кладовой. Охрану дома и уход за участком осуществляла пожилая супружеская пара. Олег заочно с ними познакомился, что-то узнал из их разговоров между собой, что-то из их разговоров с соседской прислугой, которая их иногда посещала, что-то от приходящих посыльных из других аристократических домов. Действительно, дом, в котором Олег обосновался, принадлежал графу Арту Ринейву, который проживал здесь со своей женой и девятилетней дочерью. Еще у графа был старший сын, учившийся в Фесталском университете. Сейчас вся семья находилась в своем имении и должна была вернуться в Сольт во второй половине осеннего квартала. Это означало, что Олегу пора было уже готовить себе новое место, и кое-какие наметки у него уже были. Для начала он подобрал себе новое имя. Все-таки Сольт находился не так уж и далеко от монастыря Роха, и хотя Олег был уверен, что про несчастного серва Ингара уже все забыли, кроме, пожалуй, матери с сестрой и Лейна с Марисой, все же решил поостеречься. Фамилии в королевстве Венор носили только дворяне, причем у баронов фамилия просто совпадала с названием Монора, как у Немура барона Гринга. У графов перед названием Монора добавлялась приставка «ри», а у маркизов и герцогов приставка «ре». Остальные сословия и рабы имели только имена прозвища. Олег на дворянство пока губу не раскатывал, но был уверен, что придет время и для этого. Оказывается, имена здесь не обязательно должны были нести какой-нибудь смысл. Возможно, из-за отсутствия фамилий при наречении именем старались придумать что-то новое и не встречавшееся ранее. До додраперм не доходило, но тут и правда люди носили огромное количество редко повторяющихся имен Поэтому Олег и не стал много думать при выборе себе нового имени Он решил стать Олегом Заслужит дворянство, добавит и фамилию Сегодня Ингару исполнилось бы 15 лет Олег даже задумался, что ждало бы парня дальше, если бы тот монастырский подонок его не забил до смерти. Нужна ли вообще была такая жизнь? При этом Олег нисколько не раскаивался, что рассчитался за смерть Ингара, воздав, что называется, по полной. День рождения Ингара, а теперь и свой, Олег решил отметить, впервые появившись в городе открыто. Чтобы не выделяться из окружающих, Он заранее позаботился о новой одежде. Воспользоваться методом, опробованным в монастыре, ему не позволила совесть. Все же обобрать монахов он считал благим делом, своего рода местью. А вот воровать у обычных людей было бы нехорошо. Не так он был воспитан. Нет, при желании можно было бы и в городе найти негодяев. Они тут наверняка были и в товарном количестве, но негодяи пока пусть подождут. У Олега были деньги, которые он забрал у настоятеля и начальника монастырской стражи. Это и подсказало выход. Зная теперь цены, он просто навестил те магазины, в которых имелся приглянувшийся ему товар. Забрав нужные вещи, он подкладывал в кассу соответствующую сумму денег. Если кто и удивится, то вряд ли сможет точно понять, как такое произошло. К тому же Олег выбрал магазины с большим оборотом. Примерно так же он решал вопрос и с продуктами, когда подъел то, что взял из монастыря. Заодно он теперь разобрался и в местной денежной системе. Она была крайне проста и удобна. Самой мелкой денежной единицей здесь был солигр. На него можно было купить, к примеру, пригоршню крупы, вроде перловки, которую хватило бы на то, чтобы приготовить порцию каши. Понятно, что в трактире за порцию уже отваренной крупы возьмут в 5, а то и в 10 раз больше. Но в целом получалось, что один солигр – это возможность один раз приготовить себе поесть, пусть и без разносолов. А дальше еще проще. 300 солигров равнялись одному лигру. И на этом все. На территории Венора разрешалось хождение только винорских монет. Обменять иностранные монеты можно было или в мэрии, или в банке. Правда, процент за размен брали грабительский и там, и там. Монеты печатались из меди, серебра и золота. Медные монеты были номиналом от 1 до 50 солиграф. Серебряные монеты были номиналом от 50 солиграф до 5 лигров Золотые монеты встречались в обращении намного реже. Их номинал начинался с десяти лигров. Когда Олег посчитал, сколько у него денег, то оказалось, что он является обладателем неплохой суммы в сорок четыре лигра и сто девяносто три солигра. В основном серебряными монетами. Из них на покупке у него ушло чуть больше двенадцати лигров. Все, добытое честным путем, он уложил в пространственный карман, оставив на себе ту одежду, в которой пришел в город, только привел ее в порядок. Она больше не висела на нем мешком. За время тренировок Олег заметно раздался в плечах, на руках и ногах выделялись мышцы, а пресс стал твердым. Теперь в нем никто не опознает серва Сейчас с такой фигурой и в такой одежде он больше походил на молодого охотника из вольного поселения или егеря. Олег в последний раз прошелся по приютившему его дому, еще раз осмотрел, не оставил ли он следов своего пребывания, и переместился на улицу. Дойдя до тупика между двумя высокими заборами, скинул с себя скрыт, развернулся и пошел в направлении южной торговой площади.